Повадился я, увы, ходить на рынок, кишевший толпами людей, жаждущих что-то спустить, приобрести, перекупить, подцепить. Я нуждался лишь в одном — в покупателях, которые бы польстились на те тряпки и вещички, что я выносил туда, мучаясь необходимостью держать их перед собой на виду, давать оглядывать и прощупывать, назначать цену, торговаться. Чувствовал я себя униженным не только из-за жалкого скарба, какой приходилось сбывать, а еще и потому, что расставался с тем, что с такими хлопотами далеко не безболезненно было мне пожертвовано в Москве. Дали, чтобы я носил, мог регулярно менять белье, а я вот продаю и на вырученные деньги покупаю съестное, не обхожусь полагающимся мне пайком. Но со мной происходило странное. То ли стал организм возрождаться и восстанавливаться, то ли по другим причинам, но я всегда остро хотел есть. По карточке скромного служащего полагалось 400 граммов хлеба в день, давали соль и кусок стирального мыла. Не будучи ни преподавателем, ни студентом, я не был вхож в институтскую столовую, поэтому с приварком обстояло предельно скудно. На обесцененные деньги можно было купить на рынке так мало, что моей месячной зарплаты едва хватало на кирпичик хлеба и кулек картофеля. Я, разумеется, стеснялся откровенно приналечь на угощение валькирии, чтобы не выдать своего волчьего голода. Да и семья была не слишком обеспечена, жила с трудом сводя концы, прибегая к разным стратагемам, чтобы что-то достать, откуда-то привезти. Милые хозяйки подкладывали на тарелку, а я отказывался, уверяя, что сыт. Испытываемый стыд, пусть ложный, При продаже своих шмоток трудно объяснить, но он сковывает тем более, чем сильнее нужда в выручке. Чрезвычайного усилия даже насилие над собой потребовал почин, но положение рисовалось безвыходным. Хлеб по карточке забран вперед, последние гроши от зарплаты и страченные никаких запасов, хоть шаром покати. Я уходил будто бы по делам из дома, чтобы не присутствовать при скудном обеде хозяйки. И вот я шарю в своем мешке. Ага. Почти нетраченная молью шапка, да еще бобровая. Тут юг, я вполне без нее обойдусь. Вот еще свежий жилет от костюма, пара сносных башмаков из-за отеков тесноватых. Выбор труден бесконечно. Я колеблюсь, соображаю, перерешаю, наконец, понимаю, что медленно обманываю себя. Страшно идти туда, в эту ощетинившуюся подвохами и унижением горластую толкучку. и вдруг срываюсь, почти в отчаянии выбегаю из дома, завернуть платок первую подвернувшуюся вещь. Я никогда к этому не привык, хотя за почти лишними или мало нужными вещами наступил черед сорочек, белья, даже надежной английской бритвы. С выручкой я шел в ряды, где продавался хлеб, крупа, кукуруза, на стаканы, и тут же покупал, что удавалось — Там же торговали маслом, сыром, молоком, иными недоступными благами. Туда я и не совался. Не сразу решился я заглянуть в чайхану. Мне можно было бы к те поры приписать комплекс неполноценности, но однажды все-таки переступил ее порог, сел за столик и заказал чай, подаваемый, как в старых русских трактирах, в двух чайниках. Это стоило недорого, и я попривык сюда заходить. Изредка, если удавалось избыть что-нибудь поудачнее, добавлял к чаю сахар или конфету. Мне нравилось подолгу тут сидеть, поглядывая на посетителей, прислушиваясь к незнакомому языку, смутно и лениво о чем-то мечтая. Выглядело, словно все тут друг друга знают, были клиенты, перед которыми трактирщик едва не появлялась, сразу ставил горшок пти, местный наваристый бульон, тарелки с каймаком, медом и маслом».